Любовь в тупике. Она прибила в Ингливинт-аэрпорт, прежнее название Интеннациональ-Аэрпорт 7 сентября. К своему удивлению, которое быстро сменилось на возмущение, она не увидела Фрэнк среди группы встречающих. Еще и еще раз она всматривалась в лица людей, которые встречали пассажиров ее рейсе, но, увы, Фрэнка среди них не было. Но репортеры не дремали. Они окружили ее, держа микрофоны и камеры, и задавали раздражающие ее вопросы. «Почему Фрэнк ее не встречает? Уж не поссорились ли они?» и так далее. Она отвечала в той же резкой манере и сказала, что не собирается обсуждать свои личные дела с чужими людьми. Когда, наконец-то, Фрэнк появился, она не хотела с ним разговаривать. Он объяснял опоздание тем, что ехал в аэропорт из Атлантик-Сити. Дорога была долгой и трудной, но Ева не внимала объяснениям, И они разъехались в разные стороны. Фрэнк многократно звонил по телефону. Ева не отвечала на его звонки. Доли Синатра приехала Кави из Нью-Джерси и умоляла помириться с сыном. Все было напрасно. Фрэнк так расстроен. Он сходит с ума из-за вашей ссоры. Он опять начал много пить. Принимает какие-то таблетки, Ава, детка, умоляю, спаси моего сына. Долли приготовила пышный обед из любимых блюд Фрэнка и Авы, сыграла роль миротворца. Увидев Фрэнка, Ава, как ни в чем не бывало, сказала, Нелло, Франси, лед растаял. Это моментально просочилось в жёлтую прессу, которая создавала легенды из отношений двух мегазвёзд. Мы с Фрэнком реагируем острее, чем все остальные люди. Наши слова, порой обидные, вылетают быстрее, чем мы думаем. Это как вулканическая лава, но зато, как сладостно примирение, откровенничала Ава, с колумистом Сиднием Сколски. Но взрывы и выбросы вулканической лавы любви продолжались еще несколько лет. Поводы для этого были самые разнообразные. Фрэнк засмотрелся на хорошенькую блондинку, не пришел вовремя, был с ней груб. Ава хотела сняться в фильме «Вместе с Фрэнком», Но он отказался и предпочел роль в мюзикле с новым открытием Голливуда сексуальной Мэрилин Монро. Премьера фильма Магамба была настоящим успехом. Критики отмечали блестящую игру Авы Гарднер. Она была номинирована на получение Оскара. Фрэнк тоже был счастлив. Фильм «Отсюда в вечность» стал сенсацией. Фрэнк получил заветную премию «Оскар» за лучшую роль второго плана. Он звонил Аве, кричал в телефонную трубку. Он чувствовал себя королем, вернувшимся из изгнания. Получение премии «Оскар» означает очень много. На утро счастливый обладатель золотой статуэтки просыпается знаменитым. Он становится лакомой добычей для режиссеров, репортеров и агентов. Так было и с Фрэнком. Он действительно вернулся из небытия. Пылившиеся на полках магазинов пластинки с его записями моментально исчезли из продажи. Они были на расхват. Агенты предлагали свои услуги, соблазняя высокими гонорарами. Режиссеры мечтали снять его в своих фильмах. Телеканалы возобновили контракты. Он опять стал кумиром миллионов женских сердец. Но самая главная женщина его жизни, Ава Гарднер, казалось, охладела к нему. Они находились в разлуке долгое время, и она даже не снимала телефонную трубку, когда он звонил. «Я не могу есть, не могу спать, она не любит меня, я не могу без нее жить», – твердил он постоянно. В прессе кружили слухи, что Фрэнк крутит роман с Мерелин Монро. Ава узнала об этом и не может ему простить измены. 29 октября. Пресс-релиз студии МЖМ. Ева Гарднер и Фрэнк Синатра сегодня объявили, что все попытки наладить отношения казались безуспешными. Они не могут найти общую почву для продолжения супружеской жизни. Оба выражают глубочайшее сожаление по этому поводу, сохраняя глубокое уважение друг к другу. Их раздел окончателен. Мисс Гарднер возбуждает дело о разводе. Ава отчаянно нуждалась в полной перемене жизни. Она мечтала уехать из Америки, из Голливуда, избавиться от назойливого внимания прессы, отрешиться от прошлого. Она узнала, что известный режиссер Джозеф Манкевич начинает съемки нового фильма в Италии. Название фильма «Босоногая графиня». Было несколько претенденток на главную роль, но Ава со свойственной ей упорством добилась своего. После долгих переговоров В подписании контрактов Джозеф Манкевич поздравил ее с получением роли и вручил сценарий фильма. Ава мечтала начать новую жизнь в Европе. Она хотела жить в Испании, которая очаровала ее. Ей казалось, что она сможет забыть прошлое, начать все с нуля. Съемки фильма и графиня» должны были стать стартовой площадкой к осуществлению ее мечты. Фрэнк, несмотря на сенсационный успех фильма «Отсюда в вечность», получение заветной статуэтки Оскара, присуждение премии зрительских симпатий и титула «Голос», не мог поверить в серьезность развода с Авой. Боясь одиночества, он поселился в Нью-Йорке у давнего друга Джима Ван Хейсена и неделями никуда не выходил. Фрэнк был в очень тяжелом депрессивном состоянии. Он днями и ночами сидел, опустив голову и опустошал бутылки виски одну за другой. Люди приходили ко мне... Он оживлялся на минуту и бесконечно говорил только об Аве, рассказывая, как он ее любит и как невыносимо тяжело без нее. Он все время смотрел на ее фотографии, потом схватил одну из них и порвал ее на мелкие кусочки. Затем, опомнившись, ползал по полу и складывал их вместе. Недоставало лишь крохотного кусочка, который он не мог найти. В это время пришел бой с спецерии и нашел недостающий фрагмент фотографии. Фрэнк снял с руки золотые часы и отдал их парню, рассказывал Хейсон. Лос-Анджелес, 23 1953 года. Знаменитая Голливудская звезда. Ава Гарднер пакует чемоданы для отъезда в Рим. Единственная вещь, которую она не упаковала, это 118-фунтовый Фрэнк Синатра. В ночь на 18 ноября Фрэнк остался один в апартаменте Хейсена. Одинокий, накачанный алкоголем, успокоительными таблетками, снотворным, Он слонялся из угла в угол, затем зашел на кухню, взял острый нож и перерезал тонкую кисть руки. Когда хейсен вернулся, он увидел лежащего на полу Фрэнка, залитого кровью. «Джимми — Джимми! — сказал Фрэнк. — Я не могу остановить кровь!